Словно разглядывая под увеличительным стеклом, перебирал я сейчас в памяти каждую запомнившуюся подробность. В павильоне должны были находиться два, а то и три продавца. Все сразу пошли пропустить по рюмке? Странно. Хотя, правду говоря, в наши дни и такое возможно. Ушли в кафе, зная, что в эту пору никто в павильон не заходит. А девушка подъехала, поскольку предпочла, чтобы припадок случился здесь, а не у бензоколонки.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 Будь я здесь обычным туристом. Мне стало жарко. Надо было остаться, чтобы впутаться в это дело, если было во что впутываться. Для этого я сюда и приехал. Дьявольщина. Все яростнее я убеждал себя в том, что она на самом деле потеряла сознание и все больше в этом сомневался. И не только в этом. Торговый павильон, почти универмаг, не оставляют без присмотра. Хотя бы кассир должен находиться на месте. А касса пустовала. Правда, весь павильон просматривался из кафе за котлованом. Но кто мог знать, что я загляну в него? Никто на свете. Значит, это не могло быть провокацией. Мне готовили участь анонимной жертвы? Чьей же? Все? И продавцы, и кассиры д е в у ш к а в заговоре? Это уже отдавало фантастикой. Значит, обыкновенное стечение обстоятельств. Я твердил себе это, не переставая. Адамс доехал до Рима благополучно. И к тому же один. Ну а другие? Вдруг я вспомнил о к л ю ш к и для гольфа в «Опеле». «Милосердный Боже, ведь такие клюшки...» Я решил, что надо взять себя в руки, даже если я в конец оскандалился. Как скверный, но упрямый актер, я снова и снова возвращался к неудавшейся роли. На следующей заправке, не выходя из машины, попросил камеру. Смазливый брюнет в спецовке бросил взгляд на колеса. «У вас бескамерные шины, но мне нужна камера». Я платил, наблюдая за автострадой, чтобы не прозевать Крайслер, но его не было. Проехав девять миль, я сменил исправное колесо на запасное. Именно здесь менял колесо Адамс. Присев на к о р т о ч к и у домкрата, я почувствовал, что зной усиливается. Несмазанный домкрат в с к р и п е л Невидимые реактивные самолеты разрывали небо над головой. И эти громовые раскаты напомнили мне судовую артиллерию, прикрывавшую нормандский плацдарм. Почему вспомнилось это? Я и после был в Европе, но уже в качестве официального экспоната, правда, второго сорта, как дублер. Иначе говоря, почти фиктивный участник марсианского проекта. Европа демонстрировала тогда достойный фасад. Только сейчас я узнавал ее. Если не лучше, то хоть б е с парадного блеска. Провонявшие мочой переулки Неаполя, кошмарные проститутки, гостиница, еще отмеченная звездочками в путеводителях, но уже ветшающая, окруженная ловчонками торговцев, кинотеатр, демонстрирующий порнофильмы,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 Открывал бутылку швепса, купленную на станции. Наконец принялся тянуть горьковатую жидкость, думая о р е н д е который где-то на трассе слышит, как я пью. Подголовник успел нагреться на солнце и тоже обжигал. Кожа на шее болела. Асфальт у самого горизонта вспыхнул металлическим блеском, словно там была вода. Что это, гроза? Да, загремела. Наверное, раньше гремела. но звуки заглушал непрестанный гул автострады. Сейчас гром перекрыл этот гул, всколыхнув небо с золотистыми еще облаками. Но золото над горами уже з а в о л а к и в а л а спекшаяся желчь туч. На указателе появилась надпись «Фразенония». Пот струился по спине, словно кто-то перышком водил между лопатками. А буря, по-итальянски театральная, вместо того, чтобы взяться за дело, стращала громом, без капли дождя. Но седые, как осенний дым, гривы все же потянулись над полями. И я, входя в широкий вираж, увидел место, где косо повисшая мгла притягивала тучу к автостраде. С облегчением восприняла я первые крупные капли на ветровом стекле. Внезапно дождь хлынул, как из ведра.